Глава 2. Сообщение председателя Барбикена 5 октября в 8 часов вечера целая толпа теснилась в залах клуба в доме номер 21 на Юнион-сквер. Все без исключения члены клуба, проживавшие в Балтиморе, сочли долгом явиться на приглашение своего председателя. Сотни иногородних членов-корреспондентов выходили из курьерских поездов, прибывавших в Балтимор.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 Граждане толкались, мяли друг другу бока, протискиваясь с энергией и непринужденностью, характерными для народа, воспитанного в духе self-government. Сноска. Self-government. Самоуправление. Английский. Иностранец, который в этот вечер очутился бы в Балтиморе, ни за какие деньги не смог бы проникнуть в центральный зал пушечного клуба.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 некоторые в упор смотрели на председателя напрасно стараясь разгадать его тайну но лицо барбикина оставалось невозмутимым наконец часы в зале заседаний громко пробили восемь барбик мгновенно встал во весь рост точно подброшенный пружиной зал сразу умолк и оратора заговорил несколько торжественным тоном уважаемые коллеги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 — спросил какой-то пылкий артиллерист. — Да, очень сильный шум, даже в буквальном смысле этого слова, — ответил Барбикин. — Не перебивайте! — раздались голоса. — Уважаемые коллеги! — снова начал Барбикин. — Прошу вас теперь уделить мне все ваше внимание. По собранию пробежал нервный трепет. Поправив уверенным жестом свой цилиндр, Барбикин продолжал спокойным голосом. — Каждый из вас, конечно, не раз видел Луну, —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 что снаряд, обладающий начальной скоростью в 12 тысяч ярдов в секунду, при точном прицеле неизбежно должен долететь до Луны. Сноска. Ярд равен 914,420 миллиметра. Итак, достойные сочлены, я имею честь предложить вам произвести этот небольшой опыт.